Марина Цветаева унесла горвицу Мариака. Хорошо с ним поговорили, и он вручил мне книгу о Марине Цветаевой, сказав, что она непревзойденный поэт на все времена. Непревзойденный? А имени этого я не слышала ни на одном уроке литературы, ни в школе, ни в техникуме, ни на так называемых литературных диспутах, таких модных в последние годы. Ни разу не встретила я этого имени ни в одной из библиотек. Почему? Жизни не хватит постигнуть то, что остается за гранью моего внимания. И вот читаю и понимаю, что люблю эту самую Марину Цветаеву с первой строчки и на всю жизнь. Как только окажусь в цивилизации, буду искать не только все-все о ней, но ее стихи». Даже по тем строкам, что разбросаны в этой книге, мне понятно, кто может называться поэтом, а кому лучше помолчать и поскорее сжечь свои каракули. Одновременно радость и нестерпимую боль, зависть принесла мне эта встреча. Каждая жилка, каждый нерв болят во мне эти дни. Имя-то какое? Марина. 12 сентября 1972 года. Якутия.